Глава третья. «Ложись!» А вот теперь время замедлилось. Я прыгнул на спину здоровяка, машинально хватаясь за руку с пистолетом, смотрящим на цесаревича. Его ладонь легла на кодекс. Выстрел! Сперва меня слепила оранжевая вспышка. Пуля, чей след я каким-то чудом разглядел, промчалась в сантиметре от головы цесаревича, лишь сбив его без козырку. В этот же миг... Кодекс вспыхнул холодным синим светом, ослепив весь зал. Сияние стерло мир вокруг, но миг спустя свечение потускнело и сменилось на кроваво-красное, переходя в фиолетовый. Раздался оглушительный взрыв. В меня будто влетело пушечное ядро, сорвало со спины верзилы и швырнуло назад в гуще людей, что-то тяжело придавило меня сверху ослепленный и оглушенный, я рванулся прочь из-под груды шевелящихся тел, как по ушам ударили все звуки разума. Крики, стрельба, вой сирен, шелест магии и топот десятков ног. Прижав ладонь к невыносимо ссадничьей груди, я открыл глаза. Вокруг в полутьме метались люди, сверкали вспышки выстрелов и запоздалой магии. Слуги, полившие во все стороны из пистолетов, силуэты дерущихся людей, сжавшиеся под столиком девчонка в залетом вином и роскошном платье. — Черт возьми, это гребаный бунт! Рядом с криком упал раненый здоровяк, стрелявший в наследника. Из простреленной шеи хлистала кровь. Я пинком выбил оружие из его руки и метнулся в сторону. Нужно бежать скорее, пока шальная пуля не нашла и меня. — Куда? — К выходу! Громадные двери были закрыты, и зуб даю. Сейчас туда ломанутся все, кто подумал так же, как я. И, клянусь всеотцом, заговорщики устроить там настоящую бойню. Куда еще? Сюда! Я взругнул. Что-то внутри заставило меня посмотреть на коридор, ведущий в зал с кодексами. Верно, через задний ход, боковые двери дворца. Я метнулся к коридору, перепрыгнув через рухнувшие под ноги тело слуги. Позади гремела магия, а со стороны входа прогрохотал мощный взрыв. Опричники и штурмовики взялись за дело. Юркнув в проход, я на миг оглянулся. Слуги, побросав оружие, вскидывали руки со сверкающими перснями и встречали врывающиеся в зал войска ударами магии. На миг бешено колотящееся сердце замерло. Летевшие в штурмовиков заряды энергии и копья были объяты пламенем и лиловым сиянием. Квантовый атрибут и огонь. Над головой остему щелкнули пули, осыпая шарапнелью осколков. К черту! Обжигающий жар и тяжесть под кителем заставили крепче прижать руки к груди. Неужто ранили? Некогда проверять. Унести бы ноги. Шипя от боли, я метнулся вдоль по пустынному коридору, лихорадочно осознавая происходящее. В зале должно вот-вот разгореться сражение сильнейших магов империи и их кодексов с горской террористов, и сидеть они никого не будут. Моя хилая магия там ничем не поможет, уж точно не против тщательно спланированной диверсии. А в том, что это именно она, я не сомневался. Их цель – молодой наследник. А раз так, ублюдки действовали не одни и точно предусмотрели ходы на случай, если цесаревич уйдет». «Их здесь должна быть тьма, везде, по всему зданию». Стоило мне об этом подумать, как из ближайшей двери справа, на перерез мне, выскочил молодой парень в костюме официанта. Со шалелым взглядом он метнулся навстречу, поднимая пистолет, но не успел и шага пройти, как из прохода за ним вылетел громадный шип и с грохотом пригвоздил беднягу к стене напротив двери. Пистолет жалобно звякнул о мраморный пол. Я слепо уставился на подергивающееся тело, переводя взгляд на шип. Точнее, копье из чего-то белого и твердого, закрученное спиралью на концах. Едва террорист затих, копье растаяло в воздухе, а тело шлепнулось на пол. Что за магия? Иди, князь! Неверным шагом я ступил вперед и заглянул внутрь комнаты. Небольшой зал был залит кровью. Всюду лежали тела бунтовщиков, а над ними, опустив окровавленные руки, стояла девушка. Тусклый свет едва освещал ее ногое тело, наполовину скрытое длинными белыми волосами до да ягодиц. Темные брызги покрывали ее бледную кожу, стекали по рукам и волосам, окропляя пол. Я, как завороженный, смотрел на нее, не в силах отвести глаз. Почуяв мой взгляд, она обернулась. В вспыхнули, как два солнца, огоньки ее золотистых глаз. Совсем как та. «Эй, ты!» Я обернулся на крик. В коридоре, ведущем в главный зал, показались трое с пистолетами. Завидев меня, один вскинул оружие. «Это он! Я видел, как он!» «Черт!» Я обернулся к залу, и в груди ощутимо зажгло, словно от удара. Пошатнувшись, поднял голову. Девушки в залитой кровью комнате уже не было, только трупы. Наплевав на опасность, я рванулся внутрь. За спиной застрекотали выстрелы, по полу застучали куски выбитого пулями камня и бетона. Дорогущая отделка разлеталась острыми осколками и, если бы не китель, изрешетила бы мне спину. Не чуя боли, я пробежал весь зал и выскочил через вторые двери и еще один коридор. Бешеным вепрем бросился через подсобку, заставленную утварью и посудой. Выскочил еще в один коридор, едва не сбив с ног перепуганного парнишку, неизвестно как сюда попавшего, и рванул к дальней двери. «Выход. Где-то здесь должен быть выход на улицу. Куда? Где?» Я рванул наугад к ближайшей двери, как в голове буквально прогрохотал тот же голос. «Не сюда!» Я замер в метре от двери. Из нее, под грохот автоматной очереди, мне под ноги вывалился окровавленный официант. Сзади уже доносились голоса преследователей. Бежать было некуда, только вперед. Вот дерьмо! Сжав кулак, я собрал всю альва энергию Тело подернулось тонкой лиловой пленкой барьера. Против приличного мага он бесполезен, но лучше уж такая защита, чем никакой. Может, от пули и спасет. Три, два... — прошептал я. — Один. Молниеносно проскочив проход, я рванулся вдоль по коридору. За спиной раздался стрек от автоматов, а совсем рядом прогремел взрыв. Стены озарились алой вспышкой, и окна, идущие вдоль стены, со звоном вылетели из рам. Острые осколки осыпали меня, разлетаясь от барьера радужным веером. — В окно! — Скорее! Натянув рукав на ладонь, я взялся за край рамы и выпрыгнул наружу. Вопреки надеждам, лететь мне пришлось не пару метров, а все пять. Прямиком на подстриженные кусты живой изгороди, окаймлявшие дворец, сгруппировался, под хруст веток грохнулся на землю и, привычно перекатившись, быстро спрятался за ближайшим деревом. Сердце колотилось, как бешеное. Вжавшись в шершавую кору, я шумно выдохнул и осмотрелся. В небе стрекотали сразу несколько вертолетов, весь дворец светился от десятков прожекторов. В дверь, до которой я не добежал несколько десятков метров, уже ломилась группа спецназа во главе с опричником-магом, другая группа бежала к заднему входу. На улице всюду слышалась стрельба, на площадь у дворца одна за другой подтягивались машины спецназа, но и тут их ждали. На моих глазах один из фургонов на полной скорости взорвался и, полыхнув оранжевыми языками пламени, врезался в дерево. «Эй, это один из ариста!» — раздалось совсем рядом. Не оборачиваясь, на одних инстинктах я метнулся к соседнему дереву, когда позади полыхнуло. С надсадным треском дерево, бывшее мне укрытием, покосилось и рухнуло на дорогу, объятое магическим пламенем. «Стреляйте!» Я мельком обернулся и увидел одного из слуг, лихорадочно стягивавшего с пальца погасший перстень. Одноразовые кольца, ну, конечно. Откуда еще у простолюдинов такая магия? Но сейчас он безоружен. Рука инстинктивно потянулась к ножнам, но ничего, кроме оборванного ремня, не нащупала. А на подмогу свалившему дереву мятежнику уже спешили трое соратников. Я сорвался с места и, прячась за деревьями, помчался к выходу с дворцовой площади. Придерживая одной рукой китель, под которым теперь явно угадывалось что-то твердое, я добежал до края площади. Обогнув пылающий как факел лимузин, укрылся между двух представительских седанов с серебряными оленями на капотах. Бронированные газы на спущенных шинах уже никуда не уедут, но защитят от шальной пули всякое лучше дерево. Пройдя вдоль машины, я выглянул наружу, на пылающую огнями площадь. Среди полыхающих обломков нескольких машин, еще минута назад пытавшихся уехать, с ревом носились автомобили, улепетывающие знати и броневики, минобороны и опричников. А в дальнем конце с треском и лязгом стали, покачиваясь два черно-синих силуэта. Черт возьми, насколько же все плохо, если сюда уже подтянули боевых мехов. Что происходит в империи? Революция? Восстание? Нужно скорее добраться к своим. Осип наверняка уехал с первыми же выстрелами, так что выбираться из этого ада придется своим ходом. До ближайшей улицы Алексеева, ведущая дворца, было метров пятьдесят через всю площадь. Пятьдесят метров открытого пространства, где шансов поймать пулю или шальной заряд магии был максимален. Ну, была не было. Выждав момент, когда мимо моего укрытия пронесется бронированный бар с гербом опричников, я выскочил из укрытия и метнулся к заветной улице. Вбитые в училище навыки даже через два месяца работали безотказно. Перепрыгивая через обломки и пылающие шины, я обогнул дымящийся остров лимузина и рванул через пустое пространство, отделявшее меня от спасительной улицы. И в этот момент в машину, стоявшую в десятки метров справа от меня, ударила граната. От вспышки я едва не ослеп. В землю ударил веер осколков, а я, запнувшись, кубарем полетел на жесткий асфальт. Китель и без того, державшийся на двух пуговицах, с треском порвался. И наружу выпало что-то тяжелое и жесткое. Обдирая ладони, я поднялся. На земле среди осколков и гнутых железяк лежала книга. Но едва я потянулся к ней, как рядом вспухла вереница каменных фонтанчиков, выбитых очередью из автомата. — Вот он! Стреляйте в пацана! — раздалось сзади. Измотанный побегом, я мгновенно бросился вперед и подхватил книгу. Поскальзываясь на каменном крошеве, метнулся к ближайшему горящему острову. Но стоило пробежать пару метров, как из-за обломков с визгом тормозов выскочила машина и остановилась, буквально у моего носа. Со скрипом распахнув дверь, водитель протянул мне руку. — Княжич, залезайте скорее! Осип — Осип! Просить два раза не требовалось. На чистых инстинктах я нырнул в салон, и амошка тут же рванула с места. Уже на ходу захлопнув дверь, Осип рванул с места, выжимая из старенькой машины все до последней капли. — Давай, родимая! Ревя мотором, амошка круто развернулась и рванула в ближайший переулок. Заднее стекло с грохотом разлетелось. Шальная очередь полоснула по подголовнику, оставив дырки в лобовом стекле. Но, к счастью, никого не задела.